Фиби взяла его на руки. Он не врывался. Позволит ли он унести себя отсюда из привычных для него мест? Словно в ответ на ее мысленный вопрос, он соскочил на землю и, запрыгнув на подоконник, шмыгнул в кухню через оставленную для него щель. «Вероятно, здесь ему будет спокойнее», — решила Фиби. «Да и ей не надо нести целую милю до своего дома визжащее и царапающееся существо». А завтра она придет сюда снова, принесет еды. Фиби подхватила корзинку, куда положила всякие снадобья, взятые с полок на кухне, названия которых перечислила Мэг. Среди них была свежая мята для компрессов на истерзанное тело подруги, а также листья просвирника для припарок и набор трав, из которых можно приготовить различные микстуры, укрепляющие сон, снимающие лихорадку и жар. Мэг не нуждалась во врачебной помощи. Она лечила и лечилась сама, и Фиби была ей неплохим помощником. С корзинкой в руке, высоко подняв фонарь, она направилась к калитке. Уже стемнело, но в воздухе яственно вело весной, и Фиби не чувствовала страха. Все ужасы остались позади, словно случилось это не сегодня, а в незапамятные времена. Выйдя за калитку, она услышала глухой конский топот, звяканье уздечек, негромкие голоса, и замерла. К ней вернулись утренние страхи. Кто это так поздно? Она кинулась обратно в сад и побежала к дому, нащупывая в кармане ключ от двери, Но в догонку ей донесся знакомый голос: "Постой, что тебе там надо?" У нее сразу отлегло от сердца. Джайлс Крэмптон. Но к чувству облегчения примешался испуг. Кейт уезжал вместе с Джайлсом, значит, он тоже здесь, значит, снова она встретит его, осуждающий взгляд, услышит холодные недобрые слова. Она повернула голову. Это я, Джайлс? и тут же увидела Кейта, и сердце ее дрогнуло. — Фиби, во имя Господа, что ты опять здесь делаешь? — он соскочил с коня. — Ведь только сегодня. Он хотел обнять ее, но она шарахнула в сторону. Он вгляделся в ее побледневшее лицо. — Что с тобой? Кого ты сейчас боишься? — Вас. Она старалась не смотреть на него. — Разве у меня нет для этого причин? — Боже! «Да чего же она трогательно с этой нелепой корзинкой в руке?» «Нет», — произнес он, стараясь смягчить тон. «Тебе не нужно меня бояться». Фиби стояла молча, по-прежнему избегая его взгляда. Кейта посуровил. «Ты не ответила, зачем сюда пришла?» Глядя в сторону, она нехотя произнесла. «Мек нужны лекарственные травы. Кроме того, я искала кота». Господи, какого еще кота, которого удрал, когда сюда валились те люди, но он вернулся, слава богу. Очень рад, сквозь зубы процедил Кейта. Значит, можно возвращаться домой. Садись на коня. В этом нет необходимости. Я не хочу вам мешать и вполне могу дойти пешком. Садись, рявкнул Кейта. Поставь эту чертову корзинку на землю. Она послушно. Опустила корзинку и фонарь, вставила ногу в стремя, он поднял ее в седло. Потом погасил фонарь, повесил у ворот, а корзинку подал ей, после чего сам вскочил на коня. Вперед! — скомандовал он, и конники один за другим двинулись по узкой тропе через рощу. Как хотелось Фебе прижаться к нему, коснуться его руки, поддерживающей ее за талию но нет ни за что там кто-то впереди прошептала она потому что услышала вдруг или ей показалось бряцание уздечек лошадиное ржание послушайте кейта натянул поводья сделал остальным знак остановиться в наступившей тишине они прислушались к лесным шорохам потом джаз показал пальцем направо да Там кто-то был, треснул сухой сучок, затем другой, после чего снова повисла мертвая тишина, как в могиле. Стало ясно, поблизости кто-то затаился. Кейта, нахмурившись, смотрел в глубь темной рощи. Если там солдаты короля, нужно атаковать их.